Ольга Дашкова. «Сокол для ягодки». Читает Анна Элитура. Анотация. Заядлый холостяк Павел Соколов жил легко и пропадал на работе. Предпочитал свободные отношения с серьёзным и модельных девушек толстушкам. Но всё изменилось внезапно. После вишнёвой наливки, зелёных глаз рыжей Светочки и её сладких губ, Павлик дал маху, и как пацан скрылся в закат. Сбежал от своих эмоций и пышных форм девушки. Но судьба расставит всё по своим местам. А Светочка не простит просто так. Так что впереди у Павлика жаркая весна, деревенские интриги, ревность, испанские страсти и борьба за любимую. Глава 1 «Света! Свет! Светка, ты где?» Женщина в высоких резиновых сапогах бодро шлёпала по грязи. Остановилась, сняла платок, вытерла под лба Заглянула в открытое окно. «Света, там такое дело! У Парамоновых козу третий день рвёт! Ты где?» Даже сквозь музыку в наушниках было слышно этот крик. Света выругалась про себя, сунула ложку варёной гречки в рот, запила кефиром. Было всё отвратительно невкусно, не солёно и не сладко, но Света добросовестно сжевала, прикрыв глаза, пытаясь расслабиться в свой положенный по трудовому законодательству обеденный перерыв. Ей казалось, что на гречку её организм уже выработал защитную реакцию отторжения, и её начинало тошнить. Но Светочка худела. Количество попыток перевалило за двадцать. Но вес всё стоял на месте. Либо снижался, но потом всё равно прибавлялся, и весы показывали 90 килограммов. Это было до слёз обидно. Светлана Калинкина в возрасте 25 лет имела очень яркую внешность. То, чем она гордилась, было выше пояса. Точнее, это была голова с пышной копной тёмно-рыжих вьющихся волос, зелёные глаза и красивая улыбка. На этом всё. Всего остального было слишком много. Рост почти метр восемьдесят и пятьдесят четвёртый размер одежды. Нет, при таком росте она не выглядела пухлым гномом, и ей нравилась грудь, но хотелось бы добраться до пятидесятого размера. Так сказать, стать совсем красивой везде. На дворе весна, хочется лёгкости, воздушности, но гречка вот уже неделю стояла поперёк горла, а доярки постоянно угощали пирогами. «Света!» «Господи, да что ей надо?» Пробубнила Калинкина. Выключила музыку, убрала наушники. Девушка посмотрела вниз. С высоты козырька административного здания фермы, точнее, отдельной его постройки, было хорошо видно, как Варвара месила майскую грязь, обмахивалась платком, не давая Светлане поесть и позагорать. «Варвара! О, Господи, ты чего там делаешь? Варвара, что за паника?» Молодая женщина прикрылась ладонью от солнца, отошла на два шага назад, как раз в огромную лужу. Весна в их краях выдалась ранней. В марте всё начало таять со страшной силой, в апреле зарядили дожди, поднялась вода в речке, размыла все дороги, даже подтопила часть косогор. В начале мая вылезло адское солнце. Оно жарило так, что впору было доставать купальники, но все ходили в сапогах и месили грязь. Было не до загара. «Так это, у Парамоновых козу рвёт!» «Рвёт на части!» «Тошнит!» «Давно!» «Третий день, говорят!» «Она гречку не ела!» «Гречку?» «Зачем гречку?» Варвара не поняла вопроса. Вновь повязала платок на голову, посмотрела на деревенского ветеринара, что сейчас в очень откровенном декольте загорала на крыше. Странная она была. Молодая, яркая а припёрлась в косогоры работать. «А чем они её кормили?» «Я не знаю». «А зачем ты тогда пришла?» «Так тошнит её». Это было логично. Света устроилась удобнее. Снова взяла в рот ложку гречки. проживала задержав дыхание. Её саму сейчас тошнит, как парамоновскую козу. Девушка надела футболку, собрала волосы, спустилась по лестнице на землю, посмотрела на Варвару. «Почему они сами её не привели? Я что, должна за каждым козлом в деревне бегать? Или он с температурой лежит?» «Там коза. Не суть. Так старенькие они, а козу жалко. Я сейчас сумку возьму и пойдём спасать козу». Убрав телефон в задний карман джинсов, Света пошла в здание. Что хорошо было в деревне, так это то, что не нужно было выпендриваться стягивать живот, скрывать все свои складочки, от которых деваться было некуда. Можно было свободно ходить в чём угодно. В косогорах всем наплевать на твой стиль. Главное, чтобы было удобно и не Марка. А ты слышала? Семён Николаевич приехал опять с женой. Баба Зоя пироги пекла вчера весь день. Света ударялась локтем о шкаф. Выругалась уже матом. Потому что господин Терехов, его жена и баба Зоя... У неё стойко ассоциировались с другим человеком. Точнее, это были воспоминания о двух ночах, одном дне и голубоглазом мужчине, который практически разбил её сердце. Тогда с ним было хорошо. Очень хорошо. Света даже забыла про свои былые страхи. Или это всё наливка на вишни так дала в голову. Или его улыбка, сильные руки и наглые губы. Козёл. Ты что-то сказала? «Нет, я не слышала, что Терехов приехал. Я тут как на отшибе». Света вышла на улицу. До Парамоновых было не близко. Да и коза там, поди, сожрала какую-нибудь запрещенку. Вот её и воротит. «Света! Светочка, я к тебе!» «О, Господи!» Молодые женщины посмотрели в сторону дороги. Как раз у открытой калитки остановился трактор. «Он такой забавный!» «И чего тебе не нравится, Феденька?» «Работящий. Ну, выпивает иногда. А кто здесь этого не делает?» «Высокий, статный, холостой, что немаловажно». «У него роман с Жанной». «Да врут. Нет там никакого романа». «Так забери его себе, не теряйся. Для Машки отчим будет». «Хорош отчим, что на 10 лет старше падчерицы. Мне одного ребёнка хватает. Мне нужен мужик» чтобы сильный как наш животновод. Он женат. Вот это минус. Фёдор заглушил трактор. Леха спрыгнул с кабины, в руках появился букет нарциссов, а на лице ослепительная улыбка с красивым передним зубом. Светлана, кстати, не раз прикладывалась к его лицу ладошкой за то, что позволял себе лапоть и щипать её за пятую точку. Но у тракториста железный купол и стальная нервная система. А ещё была дерзость и наглость. Молодой мужчина с свободной походкой в высоких резиновых сапогах, заправленными в них засаленными джинсами, в майке-алкоголичке и расстёгнутой рубашке подошёл ближе. «Миледи, доброго дня. Позвольте преподнести этот букет самой яркой девушке. Но даже он вянет при её красоте». «Как красиво!» Варвара вздохнула. А Света готова была есть гречку снова, но только чтобы не видеть этого Д'Артаньяна. За тот год, что она живёт в Косогорах, своими подкатами он достал её до рёбер. «Спасибо, Фёдор». Девушка приняла букет с двумя поломанными цветками. Для прикорма промоновской козы сойдёт. «Может, покатаемся?» Предложение было заманчивое. С шумом, ветерком, по грязи. И Светлана уже готова была послать Федю культурно, как это делала много раз, Но вмешалась Варвара. «Нам к Парамоновым. Молодец, что приехал, Федь. Давай, пошли, а то коза того и гляди, сдохнет». «Какая коза?» «Шевелись, заводи мотор, мы идём». Парень моргнул, сдвинул кепку, почесал кучерявый затылок. Света кивнула. «И правда, чего идти пешком? Можно воспользоваться транспортом». «И чего ты нос воротишь?» Нормальный парень, влюблён в тебя по уши. Ты это, Свет, планочку-то надо снизить по запросам на мужиков. У нас из нормальных Федька, ну так себе, но зато если попадёт хорошие руки, из него можно конфетку сделать. Да ещё нормальный дед Никифор. У него бабка лет десять, как померла. И животновод. Но у того семья и четверо детей. Да, выбор был скудным. Но Варвара вздохнула цепившись в локоть девушки, продолжала давать наставления, забыв, зачем явилась. «Иль ты в город хочешь вернуться? Мало там хлебнула от городских мажоров». В город Калинкина не хотела. хватило ей. Права Варвара. Хлебнула сполна, что кое-как себя собрала. А ведь всего двадцать пять. Но такое чувство, что она уже, как где дед Никифор, пожила и повидала. Она сюда и приехала за тем, чтобы всё забыть излечить себя, погрузиться в работу, а вот зимой расслабилась, подпустила к себе городского. Да так всё странно вышло, быстро, спонтанно. Махнула рукой, намахнула на ливке, мол, будь что будет, чтоб почувствовать себя женщиной. И ведь получилось, да так, что плакать хотелось от его прикосновений, ласк, поцелуев, слов. Нет, он ничего не обещал, просто смотрел, трогал, шептал, а света таяло как зимний снег ранней бурной весной. Свет, я поняла тебя, я подумаю. Вот и чудно. Выезжайте, а мне пора. Я же совсем забыла, стирку у меня там, бельё киснет. Это была подстава, но делать было уже нечего. Трактор затарахтел и понёсся по Косогоровскому бездорожью. Фёдор рассказывал пошлые анекдоты стараясь перекричать мотор. Сам же над ними смеялся. А когда их неожиданно подрезал чёрный, заляпанный грязью внедорожник, сердце у Калинкиной дрогнуло.